глава 47 Нам давно следовало распрощаться, но мы продолжали сидеть на подоконнике, будто обоим не хотелось никуда уходить. Поговорили о моей работе, которую, увы, вскоре придется временно бросить. Потом Дан заверил, что поможет мне досрочно сдать семестровую сессию и с практикой разберется. Затем обсудили мой переезд в его дом, который, кстати, располагался всего в паре кварталов от Академии, и плавно вернулись к теме завтрашней неожиданной свадьбы. «Так как мы не объявляли о помолвке, обязательно присутствие по двух свидетелей с каждой стороны», — сказал Брэлдон. «И лучше, чтобы кроме них о ритуале пока никто не знал». «Я попрошу Розе и Лолу», — ответила, уже представляя, какие выражения будут на их лицах, когда они узнают, что мы с данным задумали. «Со мной будут Дориан и Лой». «Вот знаешь, что мне непонятно?» — проговорила, повернувшись к жениху. «Это даже звучит смешно. Какой он мне жених?» Как после всего случившегося ты можешь продолжать общаться с Рином?» Дан пожал плечами. «Мы с ним с пяти лет знакомы. Он мне как брат. Конечно, та его выходка с нашими фото в паутине меня искренне взбесила. «Только это?» — удивилась я. «А тот факт, что он обманом заставил нас выпить брачный напиток шаманов, ты считаешь нормальным поступком?» Некоторое время Дан молчал, будто раздумывал, что именно мне ответить. Потом вздохнул и, протянув руку, коснулся моих пальцев. «Хочешь честно?» — спросил, глядя мне в глаза, а когда я кивнула, продолжил. «Помнишь, на утро после той ночи ты сказала мне, что сожалеть нужно только о плохом, что тебе было хорошо со мной. Тогда я понял, что даже рад всему произошедшему между нами. Ты удивительная, Мира, и ты на самом деле очень мне нравишься. Но если бы не та выходка Рина, я бы и дальше старался держаться от тебя подальше». Говоря все это, он непроизвольно переплел наши пальцы, и от этого простого жеста меня бросило в жар. Несмотря на прошедшие пять месяцев, я до сих пор отлично помнила нашу единственную близость. «Конечно, некоторое время я на него злился», — продолжил Брэлдон. Потом осознал, что сам во всем виноват. Рин сказал, что случайно наткнулся на упоминание того свадебного напитка в какой-то статье в паутине, а дальнейший план сложился в его голове уже сам собой. Но и тут точно не обошлось без рун мести. Они ведь не зря потускнели после нашей ночи. Я смутилась и опустила взгляд. Дан говорил обо всём этом легко, зато я, кажется, краснела от каждого упоминания того нашего обоюдного срыва. «Кстати, Рин, когда узнал о нынешней ситуации, заявил, что сам на тебе женится», — улыбнулся Брэлден. «Даже пытался убедить меня, что так искупит вину перед нами». «Да я бы ни за что не согласилась!» — выпалила в ужасе. «Вот именно!» Он легко коснулся моего подбородка, как-то особенно посмотрел на губы, но всё-таки отвёл взгляд. «К сожалению, мне пора идти». Ещё нужно успеть всё подготовить для завтрашней церемонии. И я попрошу рози купить для тебя платье». «Какое ещё платье?» «Свадебное». Он отпустил мою руку и поднялся. «Самое красивое». Перед тем, как удалиться, Дан ласково погладил мой живот и нежно поцеловал меня в чоку. «Спокойной ночи, Мириана». «Спокойной ночи, Бралден», — ответила я, не в силах отвести взгляда от его глаз. «До завтра». Когда он ушел, я тоже вернулась в спальню. Мысли в голове кружили хороводы, а меня одолевало предвкушение. Подумать, только завтра я выйду замуж, забрал Дана Левита. Почему все это до сих пор кажется просто злой шуткой? Хотелось поговорить хоть с кем-то, поделиться этими противоречивыми эмоциями. Но Лола уже спала, а вызывать по фону опорозии я не стала. Если честно, думала, что просто не смогу уснуть. Была уверена, что из-за переживаний так и пролежу всю ночь без сна. На несколько мгновений смежила веки, А когда открыла глаза, уже наступило утро. Весь день я провела как на иголках. Девочки, конечно, поддерживали меня как могли, но они сами выглядели откровенно возбужденными. Рози на первых занятиях вместо лекций занималась изучением каталогов с платьями в паутине, а потом и вовсе уехала, сказав, что заедет за нами через пару часов. Лола вела себя чуть спокойнее, но как только ее взгляд падал на меня, на лице девушки расцветала дико довольная улыбка. Подруги были искренне рады моей свадьбе. Они обе считали, что теперь у меня все обязательно наладится, что я буду счастлива. Лола и вовсе назвала мою историю сказкой. Вот только они не знали, что эта самая сказка продлится всего полгода, а потом Брэлден уйдет, потому что должен. Я не стала говорить девочкам об этом условии, незачем им знать. Не хочется омрачать их радость суровой реальностью. Первая половина дня пронеслась будто в тумане. Я старалась сосредоточиться на учебе, даже как и планировала первая ответила на семинаре но на запланированную встречу с заказчиком рекламы не пошла. Попросила Семиля самому объяснить все новому клиенту. Мой фотограф поначалу попытался возмутиться, но когда узнал, что у меня свадьба, мигом оттаял. «Я хочу это заснять», — заявил он. «Но у нас не будет пышного торжества. Мы просто проведем ритуал, и все», — призналась я. «Все пройдет тихо и спокойно. Ничего интересного». «Нет, Эми, я настаиваю. Фото потом отдам тебе». А в паутину, если и выложу, то только с твоего разрешения. Никто от меня ни о чем не узнает. Отказывать ему было невежливо, и мне не осталось ничего иного, как согласиться. После обеда Рози забрала нас с Лолой из академии и отвезла к себе. Там нас уже поджидала знакомая стилистка Мэнди. Мы с ней уже несколько раз работали на фотосессиях, и я была искренне рада ее видеть. Меня отправили принимать ванну. Затем заставили намазать тело вкусно пахнущим кремом. Высушили и уложили волосы в простую, но очень красивую прическу. Только после этого Розалинда отправила меня переодеваться. Сначала вручила мне комплект белоснежного кружевного белья и чулки в тон. Потом принесла платье и помогла его надеть. То оказалось кремового цвета, не длинным, всего чуть ниже колена, с летящей юбкой и довольно глубоким декольте. С ним даже мой маскирующий амулет был не нужен. Оно прекрасно скрывало уже заметно округлившийся животик, а вот бюст, ставший на размер больше, только подчеркивало. Талия у этого наряда оказалась завышена, под самой грудью имелся расшитый мелкими камушками синий пояс. Волосы мне тоже вплели ленту ему в тон, а в качестве украшений Роза надела на меня серьги и элегантную подвеску с сапфирами. В общем, невеста из меня вышла красивая, но не вычурная. Образ получился скорее скромным, но элегантным, что лично меня только радовало. И удобно, и практично, и красиво. Макияж мне тоже нанесли подходящий, легкий и неброский. В итоге все получилось почти идеально. Рози попросила Дана не заезжать за мной и пообещала сама доставить невесту к храму. Когда мы прибыли на место, Брэлдон с друзьями уже ждал нас на ступеньках у входа. А увидев меня, очень тепло улыбнулся, и в его глазах мне почудилось настоящее восхищение. — Ты очень красивая, Мира, — проговорил, взяв меня за руку. Пальцы при этом переплелись сами собой, будто это уже стало нашей общей привычкой. Сам Дан сегодня надел светло-серый костюм, белую рубашку, тонкий темный галстук с серебристым зажимом, хотя подобный стиль так был для него привычным. Его вообще крайне редко можно было увидеть в чем-то более простом. В тихом храме, расположенном на окраине столицы, нас очень радушно встретил пожилой служитель. Записал наши имена в большую книгу, там же указал имена свидетелей и лишь потом начал церемонию. У магов она проходила не так, как у простых людей. Хотя мне и на обычной свадьбе довелось побывать лишь раз, да и то в глубоком детстве. Потому все происходящее казалось удивительным. Сначала мы выслушали длинную речь о важности семьи в жизни каждого человека, и лишь потом начался сам ритуал. Служитель нанес на наши руки связывающие руны. Потом обмотал мои запястья красной лентой, тоже исписанной самыми разными знаками, и отдал ее концы Дану. Потом обернул его руки синей лентой, вручив кончики мне. «Брэлден Левит, вы согласны взять Джона и Мирьяну Дальго?» — спросил служитель. «Согласен», — прозвучала в ответ. «А вы, Мирьяна Дальго, готовы принять в качестве мужа Брэлдена Левита?» «Я поймала взгляд Дана, в котором на мгновение проскользнуло беспокойство, будто он опасался, что могу ответить отказом». «Согласна», — сказала, чуть улыбнувшись. Тогда служитель взял концы и, связав их вместе, произнес несколько слов на древнем языке. В тот же момент гладкая ткань осыпалась, а на наших запястьях вместо них остались лишь тонкие черные браслеты из цепочки рун, брачные татуировки. «Закрепите союз поцелуем», — прозвучало рядом. Перевела взгляд собственных рук на Брелдена. Мне казалось, что он не станет делать этого вот так открыто при свидетелях или просто едва коснется моих губ, чисто символически. Но он, шагнув вперед, притянул меня к себе и поцеловал по-настоящему, нежно, но напористо. Словно на самом деле подтверждал перед Всевидящим, что отныне я принадлежу ему, будто это действительно было для него важно. Я ответила, тоже прижалась к нему, обнимая, и растворилась в нашем первом супружеском поцелуе, первом открытом, а не украденном у судьбы, первом по-настоящему осознанном. «Поздравляю, дети мои!» — проговорил служитель, терпеливо дождавшись, когда мы оторвемся друг от друга. Всевидящий принял и благословил ваш союз, отныне вы муж и жена. Так будьте же счастливы в этом браке. Пусть он принесет вам только радость». Потом подошел к нам ближе и едва слышно добавил. «Напоминаю, что союз должен быть консумирован в течение суток, иначе запись в книге исчезнет, а брачные татуировки пропадут. Если пожелаете, у нас в храме есть комната для молодоженов». «Благодарю, мы лучше отправимся домой», — ответил ему Дан. «Но спасибо за предложение». Потом были поздравления ребят, вспышки камеры Семиля, распитая на всех бутылка игристого вина и много пожеланий. Правда, ни в ресторан, ни даже в кафе мы не поехали. Да и не хотелось мне никаких шумных гуляний. За этот насыщенный день я слишком утомилась. А ведь впереди еще ожидало логическое завершение ритуала, которое теперь откровенно пугало. Ведь в этот раз, в отличие от того первого, мое сознание ничем не затуманено.